Добряк крученный, повелитель последствий. Побор опустел с изумительной скоростью. Ночных жителей и так, кроме стен, ничего не держало. А дневные, лишившись удачи, тоже растеряли былой опломб. Люди брали все, что могли унести, уволочили, укатить и отправлялись в путь. К рассвету в городе не осталось ни единой живой души. Причем... Через западные ворота вышло всего три человека: Бренд Эплтон, Тихоня и Парагон. По общему мнению, первая парочка отправилась в Манделион, а куда делся Парагон, никто не знал. Парень в припрыжку скакал в неизвестность и без следа растаял в вересковых пустошах. Прочие жители хлынули через восточные ворота. Изрядная задача в Сера Фельдрола. Он и не подозревал, что в поборе живёт столько народу. Хуже того, его армия категорически отказалась переходить для нопер по проклятому мосту. В своём нежелании они были не одиноки. Древние доски пугали всех. Однако из любого правила есть исключение. На рассвете, когда в прошлой жизни заревел бы первый горн, на восточный край моста шагнула одинокая фигура даже не шагнула, а скокнула. Всем весом обрушилась на доску, попрыгала на месте и пошла дальше. Мушка, закутавшись в шаль, со всей дури молотила башмаками по обветренным доскам. Вчера, когда стражник провалился сквозь мост, мушкины убеждения пережили сильный удар. На миг она поверила, что удача на самом деле хранила побор, что без парагона мост рухнет в реку и город полетит следом. Ночью, заворачиваясь в одеяло, позаимствованная у солдат Серафель Дролана ощутила, что не может до конца отделаться от этой веры, и поняла, что если оставит все как есть, то сомнения будут голодать ее вечно». «Хорошо», — процедила она сквозь зубы, — «докажи, что ты проклят. Докажи, что доска сломалась не случайно. Сбрось меня в реку». Она так увлеклась экспериментом, что не заметила человека, бесшумно подошедшего с другого края моста. Лишь увидев под носом пару сапог, она прекратила скакать, выпрямилась и посмотрела в глаза Ромаю Тетеревятнику. Он, как на прошлой встрече, был затянут в чёрный костюм, только сверху накинул плащ, а на руки натянул бежевые детские перчатки. Май, ты задолжала мне город. Мушка, вздрогнув, вспомнила собственные слова. Побордо остаётся вам. Девочка взмахом руки указала на город, где зияли пустые окна, скрипели открытые двери, а ветер гонял по улицам хлопья пепла. Забирайте, мистер Тетеревятник, побор ваш. Больше никто не предъявит на него прав, даже голуби. Город — это больше, чем тонны камней, скрепленных раствором. В поборе жили люди, а теперь их нет. А зачем вам люди, мистер Тетеревятник? Вам ведь нужен был только мост. Бесполезный мост. Вы и хотели, чтобы он стал бесполезным. Вы бы столкнули его в длиннопер, если бы смогли. Правда? И зачем же? Мошка рискнула из-под лобья посмотреть тетеревятнику в лицо. «Потому что вы торгуете страхом. Напуганные люди бегут к вам, просят разобраться с радикалами, с преступниками, с пауком под кроватью. Они вручают вам свои города и позволяют диктовать вашу волю. Знаете, что я думаю?» Революция в Манделеоне это самая большая удача ключника за много лет. Теперь все ищут радикалов у себя в сортире, в погребе, в каждом шкафу. Правители в ужасе. Наверняка у вас в приёмной толпятся губернаторы в париках. Они кричат, что радикалы лезут прямо из тарелки с супом и умоляют защитить их. Ваш праздник продолжается, пока стоит Манделеон. Вот зачем, в комплект к ночному побору вам понадобился дневной, чтобы без вашего разрешения через мост не прошла армия. Предрассветный мороз посыпал статую почтенных перхотью. Тетерявятник с абсолютно невозмутимым лицом смотрел вниз на длиннопер, пока мушке везло. Хоть они и с тетерявятником скрестили клинки, они не метили друг в друга. У них была общая цель, так что два лезвия, одно длиной с палец, второе до неба, сработали как ножницы. Только зря она не сдержалась. Надо было притвориться глупее. Дуру, случайно влезшую в большие дела, тетеревятник мог бы отпустить. — Май, ты думала о будущем? — А что, у меня есть будущее? Снова на краюм глаза заметила, как уголки губ приподнялись на высоту волоска, редкое пугающее явление улыбка тетеревятника. Ты по-прежнему водишь дружбу с эпонимем клиентом, шпионом книжников. Что ж, он годится, чтобы сделать первые шаги в ремесле, но рано или поздно тебе предстоит принять решение: выбрать будущее, выбрать сторону. Мушка опёрлась на деревянный лоб добрячки до сиропии. Я ощутила, как острые льдинки тают под рукой. Я могу ещё многому научиться у мистера Клента. Хорошо. В следующие именины к тебе придёт человек и спросит: "Не изменила ли ты мнение? Имей в виду, я пристально слежу за судьбой одного драгоценного камня". Беженцы из Побора собрались в лагере Сера Фельдрулла. Вернувшись туда, мушка увидела, как многие взваливают котомки на спину и уходят на восток. Неподалёку Малинова изучала открытое пространство, недоумевая, где тут делать записи и как переворачивать страницы. Дальше по дороге девочка увидела сыпи и трипачку с малышом на руках. Судя по всему, семейство благополучно воссоединилось. Клент с характерным бесстыдством объявил себя дипломатом на службе сэра Фельдрула и выбил себе из секретарши место в армейской палатке, где и нашла его мошка. Клент делал пометки в черном блокноте. Наверху красовалась надпись «Побор». Дальше шло «Похищение», «Костяная лошадь», «Пожар». Города больше нет. Клент оторвался от записи и протянул девочке конверт. А, мушка. Держи очередной плод твоей искусной лжи. Уважаемый мистер Хвощемордый Прищенос. Я не слишком люблю шутки, и ещё меньше люблю ловушки. Я долго ждал на условленном месте встречи. Каково же было моё удивление, когда опоздав на целый час, Вместо нынемателя на площадь заявились молодчики самого бандитского толка и наивно спрятались за углом. Гильдия растовщиков уведомила меня, что нарушение условий контракта огорчает их не меньше, чем меня. Сим уведомляю вас, что если вы не выплатите должную компенсацию мне и растовщикам, ваши права будут аннулированы. Ваш преданный слуга Романтический посредник. Этот за Соня Могилкин, воскликнула Мошка. Я была права. Они похмельные опоздали и упустили романтического посредника. Не ругаек слишком строго. Полагаю, молодая хозяйка специально угостила их ромом, Клен вздохнул. Похоже, список тех, кто смертельно оскорбится, узнав о наших проделках, пополнился гильдии ростовщиков. Мушка признала его правоту. На аукционе она видела, как ростовщики аннулируют права. Крик бедолаги, улетевшего в шахту, до сих пор стоял у неё в ушах. К счастью, если мы без лишнего шума уйдём со сцены, вся вина ляжет на гнусного Скелау и гадкую девицу Марлиборн. Они с приёмным отцом сбежали. Мушка гивнула. Семейство Марлиборн вышло из города с основной массой людей. Лучазаров в честной попытке защититься от всеобщего презрения прятал лицо под вуалью. У меня есть чувство. Мошка прищурила глаза: "Такое чувство, что она ушла от расплаты. В тебе предпочла публично высечь её росгами или затравить собаками?" "Мадам, мы уничтожили её доброе имя." Теперь она на собственной шкуре узнает, что мир жесток. Наверное, даже отец теперь зовёт её Муха Заврой. Можешь радоваться тому, что на каждом шагу ты была колючкой в её атласной туфельке. Она наняла романтического посредника, а ты расстроила встречу с ним. Потом явилась к ней домой и выдала отцу её планы. Когда она уже держала выкуп в руках, Ты прискакала в облике призрачной лошади и снова всё испортила. Она собралась была вновь потребовать выкуп, но ты её спасла. От этих мыслей мушки и впрям стало теплей на сердце. Вдобавок у неё были веские подозрения о судьбе искомого редиса. Интересно, куда делся камень? тоскливо вопросил клиент. Его мысли явно двигались в том же направлении. Понятия не имею, заявила Мошка. Её честные глаза оказались бездонными колодцами невинности. Ладно, дети, есть и хорошие новости. Я встретил книжника и лишь слегка покривив душой, убедил его, что мы, действуя в интересах гильдии книжников, предотвратили захват города ключниками. Наша звезда снова восходит на небосводе. Наш флаг снова гордо реет в вышине. Короче говоря, они покупают мои стихи, так что нам не придётся зимой жрать траву и камни. Он кинул взгляд на сыраца, на радостно щиплющего траву. Гордая шея гуся играла мускулами, а клюв смачно ломал месистые стебли. Хотя одному из нас такая диета по нраву. С травой понятно, но зачем это свирепое создание ест камни? «Потому что кусать своими зубами он может, а жевать нет», — ответила мошка, стараясь не смотреть Кленту в глаза. «Он глотает мелкие камешки, они попадают в зоб и там, как жернова, перемалывают пищу». Девочка бросила на Клента острый взгляд. Похоже, тот спросил без задней мысли. Мошка решила сменить тему. «Мистер Клент, я встречалась с мистером Тетеревятником». Да, вскинулся клиент. Хотя по тебе незаметно, ты целая и невредима. Что же сказал мистер Титеревятник? Он не то чтобы предложил мне работу, а я не то чтобы отказалась. Ясно. Если уж завёл милое увлечение решать судьбы городов, будь готов к повышенному вниманию. Он случайно не уточнил, надо ли нам настраиваться на полёт с обрыва в реку. Я сказала, что могу вас многому научиться, а он ответил, что в мои следующие именины пришлёт человека. Мушка скорчила рожу, одолжила немного времени. Клиент помолчал. Я глубоко убеждён, что с одолженным временем надо обращаться как с одолженными деньгами тратить без оглядки, а когда они кончаются, исчезать. А потом настанет час расплаты, к нам придут кредиторы и приставы. И мы одолжим снова под большой процент. Наша новая фера будет ярче, обещания громче, истории невероятнее, а ложь и защёрнее. Мы будем торговать картами затерянных кладов, мы покорим новые вершины, а потом рухнем оттуда, и падать будет больно. Ключевое слово «потом». Больше у нас ничего нет, но «потом» наступит потом. Сарацин, спешно подхваченный на руки, не выказал ни удовольствия. Он привык, что мир вокруг рушится... Что очередная катастрофа всегда маячит на расстоянии вытянутого крыла. Он всегда был готов к побегу. Он спокойно переносил крики, погоню и запах дыма. Чёрные бусины глаз бесстрашно взирали на мир из-под задиристого лба, а в забыл перекатывался камень из короны последнего короля.